Банановые брауни. Рецепт Александра Андроповой по мотивам рецепта Инны Кроши. Вам понадобится: для теста: 1 большой стакан муки, 1/3 большого стакана какао-порошка, 1/4 большого стакана сухого молока, крахмала, 1 большой стакан сахара, 1/4 большого стакана кефира или ряженки, 2 спелых банана, 2 белка крупных яиц. Четверть ложки соды, одна чайная ложка ванильной эссенции, ванилина, щепотка соли. Для глазури: полстакана сахара, одна столовая ложка какао, две столовые ложки молока, 50 г сливочного масла. Способ приготовления. Соедините и просейте муку, какао, сухое молоко, соду, соль. Банан разомните в пюре. Добавьте сахар, белки, кефир, всё перемешайте. Добавьте к этой массе сухую смесь с мукой и какао. Перемешайте, не слишком взбивая. Кастрюльку мультиварки смажьте маслом, вылейте тесто. Включите режим выпечка на 40 минут. Крышку откройте сразу после сигнала, минут через 20 достаньте бисквит. Зубочисткой сделайте несколько проколов. Залейте шоколадной глазурью. Глазурь варите, постоянно помешивая 10 минут. Дайте глазури схватиться. Нарежьте на кусочки